Глава 9. Мне не часто приходилось работать с детьми. На практике для маленьких пациентов было отдельное направление целительства. Я же выбрала общий профиль. Но я догадывалась, что целителей дети недолюбливают и все процедуры воспринимают в штыки, даже если речь идет о простом осмотре. Из салона я пошла в конюшню и забрала у Шастика. Там же мне подсказали, где искать школу. Она находилась за чертой города. Затем я наведалась в лавку, купила подушки, одеяло, два комплекта постельного белья и два стеганых матраса. Пришлось потратиться и на посуду, простенькую скатерть, полотенца, пару кожаных перчаток. Я сильно пожалела, что не послушала сенни и не купила их в соседнем городе. Там цены были куда привлекательнее, а выбор больше. Последним пунктом в списке покупок стали леденцы. Маленькая взятка для детей, которая должна была сберечь мне силы и нервы. Школа располагалась к востоку от города. Где-то посередине, между фермерскими угодьями и мастерской артефактов Wells Индастрис. Детей в Фениксе, как мне объяснил Архимагдариус, было немного. Работники Wells Индастрис редко приезжали с семьями Феникс, так что в основном в школе учились дети фермеров. Да если верить мистеру Моффи, то сайверы. В последнее мне сейчас верилось с трудом. Судя по напряжению, витавшему в воздухе, вряд ли сайверы отдали бы своих детей в обучение чужакам. Но тот же Рон и Асса откуда-то знали наш язык. Может, не все так плохо? Когда вдалеке показалось прямоугольное здание, я скрестила на удачу пальцы. Имелись у меня сомнения, что это и есть мой пункт назначения. Так как в Фениксе никто не делал дорожных указателей. Все сводилось к «Ну, едь на восток, а там минут через тридцать увидишь школу». Я привязала у шастика к дереву у дороги и прошла в здание. Меня встретила раздевалка с доской объявлений. Затем шла большая двусторчатая дверь, из-за которой доносился неровный хор голосов. Кажется, дети что-то повторяли за учителем. Я улыбнулась и решила дождаться перерыва. От нечего делать подошла к доске, где висели детские рисунки, Календарь с праздниками и днями рождения учеников. Там же в рамочке красовалась почетная грамота от Wells Индастрис. На имя некой Дороти Фейер за заслуги в сфере образования Саверии. Послышался звонкий перелив колокольчика, а затем и топот множества ног. Я отошла в сторону, так как прекрасно помнила еще со школьных времен, что нельзя стоять на пути между детьми и коротким перерывом на улице. И правда... Несколько мальчишек едва не выломали дверь и с криками понеслись на свободу. Девочки, подхватив юбки и звонко смеясь, не отставали. Улыбнувшись их непоседливости, я вошла в просторное помещение с большими окнами. В центре стояла чугунная печка. По бокам тянулись ряды парца с камьями, а напротив входа располагались учительский стол и грифельная доска. Одна из учениц стирала с доски записи. Учитель, видимо, ушел в свою комнату, но больше всего меня удивило не это. На одном из рядов сидели сайверы. Все, как на подбор, рослые, широкоплечие, с аккуратно заплетенными в косы волосами. Но одеты они были не в свою традиционную одежду, а в белые льняные рубашки и темные брюки. Отчасти я понимала, что им, скорее всего, нет восемнадцати, но назвать их детьми у меня не повернулся бы язык. «Я могу вам чем-то помочь?» Тоненьким голоском спросила учительница. «Да, меня зовут Кайли Белл, я новая помощница целителя. Хотела бы поговорить с вашим учителем». «Так это я», — просто улыбнулась девушка и рассмеялась. Она подошла ко мне, протягивая руку. «Дороти Фейр, к вашим услугам». Учительница продолжала улыбаться, а я смотрела во все глаза на миловидную девушку. Каштановые волосы забраны в высокий пучок. Он должен был придать ей возраста и строгости, Но открытая улыбка, ямочки на щеках и очаровательные веснушки все равно делали Дороти совсем юной. Даже простое темно-синее платье с белым накрахмаленным воротничком не могло справиться с цветущей молодостью учительницы. «Вы... я представляла вас совсем иначе», — сказала первое, что пришло в голову. «Понимаю, я всего год как закончила практику и приступила к работе. Стараюсь выглядеть посолиднее, но не всегда получается». Я произвела нехитрые вычисления в голове и поняла, что Дороти старше меня на два года. «А вы, значит, новая помощница целителя? Не представляете, как вас не хватало в городе. Архимагдариус один не справляется. Сколько я работаю учительницей, у нас еще ни разу не проводили плановый осмотр учеников, а по регламенту это нужно делать каждые полгода». «Простите, а как давно вы в новой Фениксе?» «Третий год пошел». «Практику я тоже здесь проходила. Да, так и осталась. Не смогла уехать. Влюбилась в эти края», призналась Дороти, мечтательно улыбаясь. «Для осмотра вам, наверное, нужен отдельный кабинет. Подойдет моя учительская?» Я переваривала услышанное. «Она небольшая, но чистая», продолжала траторить Дороти. «Кушетки нет, впрочем, она, наверное, не нужна». «Ну, да придумаем что-нибудь. Как же хорошо, что вы к нам приехали, Кайли. Я ведь могу вас звать просто, Кайли. Так вот, меня уже не первый месяц беспокоит сыпь у детей». «Подождите, какая сыпь?» – удивилась я. «Красная?» – пояснила Дороти. «Можете пока начать со старших мальчиков, а я пока попробую загнать непосед в школу». Я взглянула на Сайверов. Нахмурившись, они внимательно следили за мной и Дороти. «Простите», — шепнула я ей, — «не поймите меня неправильно, я не имею ничего против совместного обучения, но мне говорили для сайверов, мистер Уэллс собирался построить новую школу, разве она еще не готова?» «Так это она и есть», — кивнула Кайли. «У нас ведь как получилось, я тела с детьми в старой школе, она разваливалась на глазах, а зимой вовсе сгорела. Хорошо, никого из детей в школе еще не было». Примерно в это же время учитель мальчиков уволился и уехал, так что я взялась за их обучение. Заодно и остальные ученики перешли сюда. И как на это отреагировали родители, осторожно уточнила я. Плохо, все же требуется время, чтобы предрассудки изжили себя. Несколько учеников перешло на домашнее обучение. Дороти замялась, а потом выпалила. Да кого я обманываю, они просто бросили школу и пошли работать в поле но большинство все же продолжило обучение, и я благодарна их родителям за доверие. «Я заметила, что вы обучаете одновременно детей разных возрастов. Да, подготовка у всех разная, но либо так, либо никак. Дополнительных помещений для обучения нет, как и учителей». Положение, правда, было плачевным. Я подумала о том, какое образование получат дети. Как минимум, научатся читать, писать, считать, но этого ведь мало. Пока уныние окончательно не захлестнуло меня, я вернулась к цели визита. «Что ж, не будем откладывать проверку. Где ваше учительская? Дороти показала на дверь рядом с грифельной доской. Я поблагодарила и с воодушевлением спросила сайверских мальчиков. «Кто первый на плановый осмотр?» Они переглянулись, ни один не шелохнулся. «Да, таких конфетами на осмотр не заманишь», Вы, конечно же, мне не доверяете, но я обещаю все подробно объяснять и действовать исключительно с вашего согласия». Я дружелюбно улыбнулась, но ответом мне стали каменные непроницаемые лица. «А еще я знакома с Асой и лечила ему в увих руки», — вспомнила про главный козырь. Двое мальчишек в первом ряду принялись переговариваться на своем родном языке, подозреваю, мне удалось посеять зерно сомнения. И Роан в благодарность подарил очень красивый расшитый мех. «Вы знаете Рона, холодное солнце?» — с сомнением спросил один из мальчиков. «Да, мы с ним хорошие друзья и даже виделись сегодня в Фениксе», — сказала я, стараясь скрыть удивление, так как впервые слышала полное имя Сайвера. Вынуждена признать, оно ему шло. Конечно, сказав, что мы хорошие друзья, я погорячилась, но он доверил мне лечение асы, а значит, и до дружбы совсем недалеко. Со своего места поднялся самый рослый из сайверов. Натянутый, как струна, он смотрел на меня из-под лобья, словно обещал в случае чего дать сдачи. Я сглотнула. Возможно, вернуться домой было не такой уж и плохой идеей. Тряхнув головой, я выкинула эту мысль из головы. У родителей меня тоже ничего хорошего не ждет. А бояться мальчишку глупо. Он сам, скорее всего, напуган. «Отлично, проходи». Я приглашающим жестом указала на учительскую. Не знаю, кто из нас двоих больше волновался. Все мои просьбы мальчик воспринимал настороженно, но тем не менее выполнял. Я проверила зрение, использовала простое диагностическое заклятие и снова нашла ту же необычную аномалию, что и у Ассы. А еще, как и предупреждала Дороти, у мальчика была сыпь. «Давно она у тебя?» — спросила я, разглядывая его руки. «Несколько лет». То проходит, то появляется снова. «Заложенность носа, проблемы с дыханием случаются?» «У меня нет», — ответил он. «А у других?» — насторожилась я. «Бывает, но это в племени». «Ясно». Появилось у меня нехорошее предчувствие, что неспроста за сегодня я встретила уже двоих детей с признаками аллергии. Тем не менее делать скоропалительных выводов не стоило. Осмотр подошел к концу, и я протянула кулек мальчику. Угощайся. Что взамен? первым делом спросил он. Я вспомнила их традицию равноценного обмена. Видимо, делать что-то просто так у Сайверов было не принято, по крайней мере, для чужаков. Я провела осмотр, ты вел себя хорошо и ответил на мои вопросы. Вот я и даю тебе в благодарность конфету, улыбнулась я. Он смотрел на сверток, где лежала россыпь фруктовых леденцов, явно сомневаясь, стоит ли их брать. «Ты раньше их пробовал?» Сайвер покачал головой. «Они вкусные, смотри, вот со вкусом яблока, клубники, но больше всего я люблю вот эти, апельсиновые». В подтверждение своих слов я взяла леденцы и съела. Сайвер выбрал точно такой же. «Только не глотай и не жуй, эти леденцы нужно, м рассасывать, как пилюли от кашля», попыталась объяснить я, но быстро поняла, что вряд ли у сайверов такие есть. В общем, перекатывай на языке, пока он не растает». Я смущенно улыбнулась. Мальчик кивнул, но есть леденец не стал, а забрал с собой. Дальше пошло веселее. Когда первопроходец воочию показал, что остался жив, да еще и получил гостинец, я только успевала проверять детишек. Савера конфеты забирали с собой, а остальные тут же их ели. В конце концов у меня получился подробный отчет и несколько писем к родителям. И если с детьми и фермеров все было понятно, то как поступить с сайверами, я не знала. Умеют ли их родители читать на нашем языке? И станут ли обращаться к астанайскому целителю? Вряд ли. Роан четко дал понять, что никто из его сородичей не станет искать помощи в Фениксе. И все же, может быть, они согласятся именно на мою помощь. Что, если не болезнь ребенка способна заставить взрослых забыть о предрассудках и вражде? Я проверила последние записи в отчёте по осмотру учеников и вышла из учительской. Чтобы дети не маялись без дела, Дороти раздала всем книги. Я посмотрела на мальчика, что первым вызвался на осмотр и подумала, не передать ли через него послание Роану. Но быстро отказалась от этой затеи. «Нет, нужно говорить со взрослым, который поймёт всю важность ситуации». «Дороти, можно вас на минутку?» Попросила я, и когда учительница подошла, продолжила. «Скажите, мальчики из племени домой добираются сами или их кто-то забирает из взрослых?» «Когда как. В плохую погоду. Бывает, заезжает Вути на повозке. Это фермер Метис. Да, я с ним немного знакома. Как думаете, сегодня он за ними приедет?» «Вряд ли», — с сомнением ответила Дороти. «Ясно. Тогда, может быть, вы знаете, где его искать?» К северу отсюда, милях в семи расположена его ферма. Вы не проедете мимо. Как увидите загона с лошадьми, значит, вы на месте. Хорошо, кивнула я и хотела уже уйти, но вовремя вспомнила. Дороти, а север, это в какой стране? Ферму Вути я нашла без труда. Вдоль дороги тянулся загон для лошадей. Сами животные поражали расцветками. Серые, вороные гнедые, рыжие и все они принадлежали к одной породе. Все как на подбор, крупные, высокие, с длинными щетками на ногах. Внешне они напоминали тяжеловозов, и все же что-то в вытянутой морде, в форме крупой осанки отличало их от тягловых кастанийских лошадок. Еще издалека я заметила, что у дома фермера стоит по меньшей мере пять лошадей, все оседланные явно принадлежат гостям. Возможно, у Вути сегодня какой-то праздник, раз его решили навестить друзья. Или, наоборот, случилось что-то плохое. Я подозревала, что мой визит будет не к месту, но здоровье детей было важнее неловкой беседы. Я остановилась поодаль, чтобы ушастику не досталось от более крупных собратьев и соскочила с повозки. Проходя мимо лошадей, заметила вороного коня. Роан был на таком же. Примечательные яркие бусины вплетены в гриву, Неужели Сайвер здесь? Сердце учащенно забилось. Так это еще лучше. У порога я задержалась, чтобы проверить, все ли в порядке с платьем. Быстро поправила косу и пригладила выбившиеся из прически локоны. Хотела уже постучать, но в последний момент замерла, чтобы покусать губы и пощипать щеки. А затем... А затем кто-то схватил меня сзади. На голову накинули мешок. Я даже закричать не успела. Шею перетянула ткань, а из горла вырвался хрип. О, боги, меня хотят похитить! Чудом мне удалось наступить каблуком на чью-то ногу. Около уха раздалось шипение, но нападавший хватку не ослабил и еще сильнее сжал мою шею. Уже на грани сознания я вцепилась пальцами в чью-то ладонь и использовала сильное усыпляющее заклятие. Мгновение, и меня отпустили. Рядом упало что-то тяжелое. Я сама не удержалась на ногах и больно ударилась коленями, пытаясь отдышаться и откашляться одновременно. Я стянула с головы мешок. Рядом без сознания лежал незнакомый Сайвер. «Копыта мне в спину!» – донеслось со стороны. Я увидела, как из дома выбежал Вути и кинулся к нам, а затем показались остальные – гости. Мужчины, каждый под два метра ростом, выходили на улицу, пригнувшись, чтобы не удариться лбом о дверную перемычку. Кажется, я попала в очередную историю. Вути подошел к спящему Сайверу, осмотрел его и бросил своим. «Жив!» – затем он хлопнул его по щеке. «Вставай, хватит землю греть!» «Простите, я его случайно усыпила», — обратилась я к Вуте. «Случайно?» «Почти», — виновата призналась я. «Но он первый на меня напал». Последним из дома вышел Роан. Заметив его, я с облегчением вздохнула. Он знал меня и мог поручиться, что я не какая-нибудь сумасшедшая. По лицу Роана пробежала тень. Его товарищи, не сводя с меня взгляды, что-то обсуждали на Сайверском... А в мгновение ока Роан оказался рядом, помог мне встать и закрыл собой. А дальше... Дальше мужчины говорили на повышенных тонах. Я тряслась, как осиновый лист. Вути встал плечом к плечу с Роаном. Кажется, они меня защищали, тогда как остальные хотели меня наказать? Можно было только гадать, чего хотят сайверы. От пережитого шока и потрясения голова закружилась. Думаю, не последнюю роль сыграл удушающий прием. Чтобы не упасть, я уткнулась лбом в спину Роана и принялась шептать молитвы светлоокой. В итоге голоса стихли, я отстранилась, и Роан обернулся ко мне. «Тебе придется пройти в дом и там ответить на все вопросы. Меня, меня убьют?» — с ужасом спросила я. «Мы что, по-твоему, дикари?» — хмыкнул Вути. Роан рыкнул что-то на сайверском. «Ладно, ладно, глупая шутка, не к месту!» — в примирительном жесте поднял руки Метис под моей защитой, Кайли Белл. Тебе нечего бояться, даю слово». «Если женщина много знать, ты забрать ее в племя», — выплюнул один из сайверов. «В, -в племя?» — спросила, заикаясь, и схватила Роана за рукав. «Я ничего не знаю, честное слово». «Успокойся, чем больше ты нервничаешь, тем больше вызываешь подозрений», — предостерег он, беря мою руку и ведя за собой. Я обернулась назад. В и еще один сайвер...» Поднимали мы его недопохитителя с земли. Мне ужасно хотелось вырвать руку и сбежать, но головой я понимала, мне не уйти. Оставалось надеяться на удачу и слово Руана. В доме Вути меня усадили на низенькую табуретку. Рон встал рядом, скрестив руки, остальные сайвера разместились напротив. Хотелось поежиться под их колючими и недружелюбными взглядами или забиться в угол. Жилище Вути было немногим больше охотничьего домика, в котором поселили нас с Энни. С простой и даже бедной обстановкой. Самодельная мебель, минимум вещей. Гостиная совмещалась с кухней, у стены стояла скамейка со спинкой, поверх которой кто-то накинул шкуру. На нее и положили Сайвера. «Что ты с ним сделала?» — спросил Роан. «Наложила заклятие сна», — тихо сказала я, сцепив пальцы в замок. Тогда он перебросился, пары фраз с Вути, и тот прикоснулся ладонью к солнечному сплетению Сайвера. В мгновение находившийся без сознания мужчина резко подскочил. Открыв рот, я смотрела, как он чуть не упал со скамьи, но Вути помог ему и усадил обратно. Как? Как Вути удалось его пробудить? Эмоционально жестикулируя, Сайвер тыкал то на меня, то на дверь и рассказывал что-то на родном языке. Я не могла разобрать ни слова и смотрела на роана надеясь прочитать по его лицу, насколько плохи мои дела. И вынуждена признать, выглядел он мрачнее тучи. А ведь я родителям не успела написать, как добралась до Феникса. От мысли, что мы больше никогда не увидимся, кольнуло сердце. Боги, мы даже не попрощались по-людски. «Кайли Белл, этот воин утверждает, что ты подслушивала под дверью», сказал Роан. Я вздрогнула. «Но это неправда». «Она топтать порог!» — крикнул Саевер, тыкая в меня пальцем. Я подалась назад, словно из него могло выстрелить заклятие. Я платье поправляла и вообще сомневалась, стоит ли отвлекать мистера Вути. «Ложь! Она шарить по карманам, явно искать один из тех грязных камней, что используют маги. А затем она делать пасы руками что-то шептать, чтобы наложить заклятие на дверь». Под грязными камнями Сайвер, видимо, имел в виду артефакты. «Говорю уже, поправляла платье, остальное...» «Так показалось со стороны, это я волосы поправляла и кусала губы...» Повернувшись к Роану, с мольбой произнесла. «У меня нет никаких артефактов, можете проверить. Боги, да у меня даже карманов нет!» Я демонстративно расправила складки юбки. «Она могла спрятать их под одеждой!» Не унимался назойливый Сайвер. «Вы мне что сейчас предлагаете раздеться?» Ужаснулась я, обводя всех взглядом. Сайверы молчали, даже Роан ничего не сказал. Я представила, как должно быть подозрительно выгляжу со стороны. Сначала сама пыталась заговорить на дирижабле, втерлась в доверие в поезде, навязала помощь, а теперь поймана с поличным на том, что рыскала около чужого жилища. А еще меня пугали сайверы. Вряд ли они обсуждали погоду, раз так переполошились из-за моего визита. Боги, кажется, я влезла в очередную историю. Я приехала по делу, предприняла последнюю попытку убедить всех в своей невиновности. В моем голосе отчетливо слышались умоляющие нотки. И ничего не замышляла плохого, клянусь светлоокой. Что у тебя за дело, Квути? нахмурился Роан и бросил недобрый взгляд на Метиса. Я же целительница и сегодня приступила к работе. У нас есть регламент каждые полгода проверять школьников. Я смотрела детей и направила родителям записки, но как быть с мальчиками из племени, не знала, сомневалась, что они смогут все правильно передать и объяснить, поэтому и решила приехать к мистеру Вутти. Учительница сказала, он иногда забирает детей на повозке, и вот я оказалась здесь. Простите, если помешала вашей, м. дружеской встрече. Я закончила свой рассказ и внутренне сжалась. «Подслушать-то я, конечно, не подслушала, но стала свидетелем их собрания. Подозреваю, с замышляли что-то незаконное, а тут я свалилась как снег на голову». «Можешь все передать мне?» — заключил Роан. «Эм, ну, у мальчиков аллергия, и я хотела бы обсудить лечение». Роан пристально смотрел на меня. Время тянулось мучительно долго. «Что-то подсказывало, сейчас решается моя судьба». В последнее время больно часто это происходило. Затем он отвернулся и принялся говорить с другими сайверами, демонстративно закрыв меня собой. Волнение постепенно улеглось. На все выпады Роан отвечал спокойно, без лишних эмоций. от чего то появилась внутренняя уверенность, что он на моей стороне, пусть Роан никак это и не обозначил. Я тихо сидела на стульчике у камина, и вместо того, чтобы молиться светлоокой, разглядывала широкую спину, тонкую талию и длинные ноги. Что греха таить, оценила и ягодицы в обтягивающих замшевых брюках с кисточками по бокам. Мне доводилось видеть в Лансборо красивых мужчин. Одни маги с боевого факультета чего стоили, но все они уступали Сайверу. Его красота была другой, немного дикой и мужественной. Я потрогала шею, горло саднило, хотелось выпить горячего чаю, желательно не в каком-нибудь шатре, а у себя дома. А спор набирал обороты. Самый запальчивый из сайверов даже подошел вплотную к Руану. Мне совершенно не нравилось, как мужчина рычал на него, и остальные явно поддерживали задиру, одобрительно кивая. Только Вути хмурился, но он не вмешивался в разборки. И когда мне казалось, что все вот-вот перерастет в драку, случилось нечто невероятное. Магический всплеск буквально оглушил меня, в глазах потемнело, во рту появился металлический привкус, голоса стихли, а, может быть, гул в ушах вытеснил с собой все остальные звуки. Следующее, что я увидела, был Роан. Он склонился надо мной, что-то говорил, но слов было не разобрать. Я пыталась сосредоточиться, но вместо этого потеряла равновесие и начала падать на пол. Роан подхватил меня на руки. «Все-таки в племя, да?» Заплетающимся языком спросила я, растерянно оглядывая комнату. Кажется, этот выброс магии подействовал только на меня. Остальные сайверы выглядели растерянными, бледными, но на ногах стояли вполне уверенно. Роан ответил «Посмотрим, по крайней мере, это то, что я смогла прочитать по губам». Он вынес меня из дома и усадил на скамейку возницы. «Свежий воздух помог мне прийти в себя». Внутри царил странный штиль, словно кто-то вместе с силами лишил меня еще и воли. В таком состоянии апатии я послушно поехала бы даже в бездну. Рон привязал своего коня к повозке и сел рядом. Из дома вышел Вутти, словно сквозь толщу воды я услышала. — Ей плохо, может дать девочке отдохнуть? — Дома отдохнет, у тебя ей лучше не задерживаться. Иди успокой остальных, я возьму с нее клятву и вернусь. Повозка тронулась. Я все еще чувствовала себя неважно, и от тряски меня замутило. Проверила пульс, он зашкаливал. Тогда я вцепилась в рука Роана прежде всего, чтобы не свалиться, и спросила, что это было? Скоро пройдет. Скупой ответы, каменное лицо подсказывали, что больше отца и вера я ничего не добьюсь. Но он оказался прав, мне и вправду стало лучше через несколько минут. И как только я обрела способность ясно мыслить, попыталась проанализировать произошедшее. В доме случился всплеск силы, но как? Как Роану удалось это сделать? Эффект напоминал выброс из неисправного артефакта накопителя, но, насколько я знала, Сайверы не умели их делать. Получается, Роан каким-то образом смог, не прибегая к заклятиям, сделать выброс магии? Больше всего меня удивляло, что он отлично себя чувствовал, даже смог поднять меня на руки, да и по внешним признакам я не наблюдала за ним симптомов магического истощения. Произвольные выбросы — нередкость среди детей, у которых только-только просыпается дар. Взрослые страдают этим недугом реже, в основном при ментальных проблемах и обострении неврозов. Я видела в лечебнице тех, с кем случались выбросы, и обычно они очень долго и медленно приходили в себя. Магия выходила, во-первых, против их воли, во-вторых, сразу вся без остатка. Опустошенный резерв — то еще удовольствие, я не слышала о магах, которые выплескивали чистую магию специально. Я даже не была уверена, что такое возможно. Но вот рядом со мной сидел Сайвер, который не только выплеснул магию, но еще и четко рассчитал сбрасываемый объем. «Ты выплеснул магию, чтобы их припугнуть?» — все же задала вопрос я. «Припугнуть?» — Рон нахмурился. Я воспользовался последним словом сильнейшего и напомнил, кто таковым является. А как Вути удалось пробудить того Сайвера? Он ведь не использовал заклятие, просто прикоснулся к солнечному сплетению. Никогда не видела ничего подобного. «Кайли Белл!» — рыкнул Роан, пресекая все вопросы. «Забудь о Вути и подумай лучше о себе. У тебя серьезные проблемы. Ты должна поклясться, что никому не расскажешь о произошедшем» ни о том, кого видела, ни о том, что слышала. Но я вправду ничего не слышала и даже не знаю никого из тех сайверов, — выпалила я. — Это не имеет значения, клятва, Кайли Белла, я хочу услышать клятву. От долгого ожидающего взгляда Роана мне стало не по себе. Запоздала я поняла, что все еще держу его за рукав, сглотнув, убрала руку. «Хорошо, я клянусь, что никогда и никому не расскажу о визите к Вути, а также о том, что происходило в его доме», — произнесла я, придавая голосу уверенные нотки. «Чем клянешься?» — продолжал давить Руан. «Эм, светлоокой?» — предположила я. Он недобро сощурился, словно я только что попыталась его провести, но была поймана с поличным. «Нет, поклянись чем-то более существенным». Что может быть серьезнее клятвы именем Верховного Божества? — Веру в Бога нельзя забрать, — пояснил Роан. По его тону я поняла, что терпение Сайвера на исходе. — В смысле, — пролепетала растерянная. яд, так как не знала, чем еще можно поклясться. Рон не ответил, только продолжал сверлить взглядом. Уверена, ему кажется, что он объясняет прописные истины, тогда как я судорожно пытаюсь понять эти сайверские, быть они неладны, особенности. Получается, если я не сдержу слова, руанс сможет прийти и забрать то, чем я поклялась. Тогда выход находился на поверхности. «Деньгами?» — предположила я. «Не в этот раз», — покачал он головой. «Если ты проболтаешься, на кону будут вовсе не деньги». «Тогда своей жизнью?» — тихо спросила я, надеясь, что сейчас он скажет нет. «Подойдет», — согласился Руан. «И что?» — возмутилась я. «Ты убьешь меня, если вдруг проболтаюсь?» Я почувствовала странную смесь обиды и страха. Не таким я видела этого Сайвера. Или на самом деле хотела видеть. «Как и сказал Вути, мы не дикари», — спокойно ответил Руан. «Просто заберу тебя в племя» будешь всю жизнь служить моей семье. А теперь я хочу заново услышать клятву. Я сглотнула, только сейчас осознав до конца всю серьезность ситуации. Вдруг Сайвера обсуждали нападение на Феникс. Тогда мой долг донести, ведь могут пострадать люди. Если сомневаешься, можешь не давать клятву, неожиданно предложил Роан. Правда? С надеждой спросила я, хоть и понимала, что есть какой-то подвох. Да, я просто заберу тебя в племя прямо сейчас. Разницы же никакой. Разница есть, спокойно ответил Роан. В случае нарушения клятвы ты будешь до конца своих дней прислуживать на самой грязной работе. А если поедешь прямо сейчас, сможешь выбрать себе мужа. И тогда прислуживать не придется? ехидно спросила я. Смотря кого выберешь, рассмеялся Роан. Кажется, этот разговор его порядком развеселил. Ну, раз так, то почему бы не выбрать тебя? Не знаю, что мне пришлось бы делать по дому, но наслаждаться жизнью я бы тебе тоже не дала. Слова вылетели из моего рта прежде, чем я успела подумать о последствиях. Выплеснув все эмоции, я притихла и ждала реакции Роана. «Думаю, тебе бы понравилось быть моей женой», — выдал Сайвер. «Проверим?» Я видела только один способ спасти ситуацию. Клянусь своей жизнью, что никому не расскажу о том, что произошло в Хижиневуте. «Сразу бы так», — хмыкнул Роан, — «я принимаю твою клятву, не забывая о том, что поставлено на кон». Я поджала губы. Мне совершенно не нравилось принимать подобные решения. Если в городе произойдет что-то нехорошее с участием сайверов, придется жить с чувством вины. «Роан, вы ведь не собираетесь никого убивать?» «Странно, что ты задаешь вопросы после того, как принесла клятву. Уже подумываешь ее нарушить?» «Нет» но мне хотелось бы спокойно спать, не переживая, что по моей вине кто-то умрет. «Хорошо, Кайли Белл, мы не планируем никого убивать», — спокойно ответил Сайвер. «Наш разговор вообще не имел к Фениксу никакого отношения. Мы обсуждали Вэллс Индастрис». Эти слова немного меня успокоили. Повозка мерно катилась по проторенной колее, сзади фыркал конь Роана. Настроения продолжать разговор не было, слишком сильно меня вымотали события этого дня, но еще оставалось дело, которое требовалось обсудить. «Руан, так что будем делать с аллергией у мальчиков?» «Что такое аллергия?» «Ох, я только сейчас поняла, что он мог не знать этого слова. Недуг, когда безобидные вещи вроде съедобных ягод, пыльцы цветов или отвара трав воспринимаются организмом как яд, последствия могут быть разные». Иногда человек много чихает, у некоторых слезятся глаза, закладывает нос или появляется сыпь. В тяжелых случаях, если вовремя не помочь больному, он может умереть от удушья и отека. Роан выслушал, но ничего не ответил. Это его привычка начинала меня раздражать. Ну так что, я могу помочь прописать зелье, но по-хорошему нужно выявить то, что вызывает аллергию. Другими словами, нечто, что тело воспринимает как яд. «Мы сами решим эту проблему», — холодно ответил Руан. «Ну вот, снова непроницаемая стена, а не мужчина». До этого момента он явно надо мной подтрунивал, а теперь превратился в каменное изваяние. «Каким образом?» — я всплеснула руками. «Один из учеников сказал, что сыпь у него давно, значит, ваши травницы и шаман ничего не смогли сделать». «Тебя это не касается, мы справимся сами», — с нажимом повторил Сайвер. Если бы дело не касалось детей, я бы уже отступила. Но внутри медленно поднималась волна негодования. Как он не мог понять, что бездействие может стоить кому-то жизни? Почему ты решаешь за всех? Я знаю свое племя. Ты не знаешь, каково это, когда не можешь помочь своему ребенку, и он задыхается на твоих руках, — выпалила я. Ты, может быть, и бесчувственный чурбан, но не думай, будто материнское сердце такое же. «Женщина, если нужно, пойдет на сделку с самой тьмой, лишь бы спасти своего ребенка. Я же просто целительница, и знаю, что делать!» Послышался скрежет зубов. Рон резко повернул голову в мою сторону, и я вздрогнула. «Ты чужачка из государства, которая заявилась на нашу землю и объявила ее своей. Ты чужачка, чьи соотечественники напали на наши племена и убивали мужчин?» Ты чужачка, которую наняла саранча, выжимающая из нашего края все соки. В глазах наших женщин ты, может быть, и не воплощение тьмы, но явно с ней в близком родстве. Я молчала, мне нечего было на это сказать или возразить. Впервые мне стала отчетливо видна пропасть, что пролегла между мной и Роаном. Мы принадлежали не просто разным культурам, мы принадлежали к враждующим сторонам. Еще несколько дней назад меня даже не волновали проблемы с Айверией. но сейчас, сейчас, находясь в гуще событий, безумно хотелось объяснить, что я не имею никакого отношения к происходящему. Я просто девушка с большой земли и не хочу никому зла. Когда вдалеке показался мой дом, Роан остановил повозку и спрыгнул вниз. «Подожди!» — я неуклюже слезла вслед за ним, но не рассчитала свои силы. Ноги подкосились, и я чуть не упала. Роан подхватил меня и точно куклу подсадил обратно на скамейку возницы. «Слушай внимательно, Кайли Белл». Его руки продолжали сжимать мою талию, не давая даже шелохнуться. «Не знаю, почему ты так рвешься помогать, но это начинает подозрительно выглядеть. Держись своих, лечи своих, и в следующий раз, когда увидишь меня на улице, не подходи». «Но почему?» «Из-за того, что я наговорила? растерянно спросила я. Потому что я Сайвер, а ты костанейка. Жизнь в шатре среди снегов для тебя подобна кошмару. Он заглянул мне в глаза, отчего по коже пробежали мурашки. Признайся, мы для тебя дикари из страшных сказок, недоразвитые племена, которых можно изучать, но с которыми нельзя жить. Я окончательно потеряла дар речи и только беспомощно хватала ртом воздух. Что можно было на это ответить? Только согласиться. «Не нарушай клятвы, Кайли Белл», — произнес Роан на прощание и отпустил меня. Молча я смотрела, как он отвязывает коня, а затем уезжает. От чего то сердце жгла надежда, что перед тем, как скрыться из виду, Роан обернется, но нет. Гордый Сайвер отчетливо показал мне, для него я остаюсь позади, в прошлом. Чувствуя грусть и опустошение, я все же вернулась домой, распрягла ушастика, задала ему корм, Последние силы ушли на то, чтобы забрать из повозки покупки и внести их в хижину. Не видя ничего перед собой из-за подушек, я почувствовала, как что-то, рычая громко лая, бросилось мне под ноги. «Ай!» — я выронила покупки, когда кто-то схватил меня за юбку. «Кайли!» — кинулась на выручку Энни. «Боги, что это?» — спросила я, глядя, как вокруг носится агрессивная белая щетка. «Зефирка!» — вздохнула Энни и подняла собачку. Та извивалась всем телом, пыталась изловчиться и укусить Энни, но соседка на вытянутых руках отнесла ее в ванную комнату и там закрыла. «Почему оно здесь?» — с недоумением спросила я. «Долгая история!» — ответила подруга, подпирая плечом дверь. С той стороны продолжала бесноваться маленькая злобная собачка. В двух словах, мой начальник дал бесплатно накопители и даже пообещал их заряжать, но в обмен нам нужно приютить зефирку на год. Это его собака? В моем представлении солидные мужчины заводили себе порода покрупнее. Его старшей дочери. Она уехала в академию учиться. Вот зефиркой тоскует. Тоскует? Усмехнулась я. Скорее она в бешенстве, что вы ее бросили, а теперь еще и отправили непонятно куда жить. Я подняла подушки и закинула их на кровать. Меня немного пугало то, с какой скоростью мы обрастали хозяйством. Вчера ушастик, сегодня вот собака. Что будет завтра? Куры, кролики, коза! И не помогла мне принести из повозки матрасы. Мы поужинали бутербродами. Зефирка устала злиться и тихонечко скулила в ванной. Надо ее покормить, сказала я, зевая. Меня начало клонить в сон. Интересно, она ест колбасу? Должна! В любом случае, кроме нее, нам нечего больше предложить. Энни вызвалась провести эксперимент. Рычая и одновременно чавкая Зефирка поглощала кусочек за кусочком. При других обстоятельствах я бы непременно познакомилась с собакой поближе и попыталась сама прикормить, но плохое настроение и усталость взяли свое. Много позже, лежа в кровати и слушая, как Зефирка терзает тапочки Энни, я думала о роане. Конечно, он шутил про то, что я могла бы стать его женой. Савер просто вынуждал меня дать клятву. Но фантазия уже несла меня дальше. В темноте воображение рисовало шатер с мягкими шкурами, алые блики углей в жаровне, красивое сильное тело, которому так и хотелось прикоснуться кончиками пальцев. Я приподнялась и начала взбивать подушку. «Боги, лезут же в голову глупости!» Жаль, узнать традиции и особенности сайверов не получилось. Может, в их глазах Кастония и стала вселенским злом, но ведь наше королевство могло дать им блага, о которых они и не смели мечтать. Зелья, артефакты, современный транспорт. Благодаря нашим научным разработкам сайверия вполне могла бы процветать. Неужели плохо иметь целителей под боком и жить с комфортом? Можно подумать, мне больше всех надо, пробурчала я, вымещая всю злость на подушке. Не хочет со мной разговаривать, так и я не хочу, не оттесанная деревенщина. Кайли, может, тебе того капель успокаивающих? с тревогой спросила Эдни. А? Я подняла голову, увидела в лунном свете лицо соседки, выглядывающей из-за изголовья кровати. Зефирка и та отстала тапка и замерла. Да, пожалуй, лишними не будут, выдохнула я и встала за зельем. «Глядишь, быстрее усну!»